Макс Рай. Балтливый мертвец. Джуфин ещё не приехал? спросил Кофа. Но ну да, узнаю его манеру. Если я однажды скажу ему, что мир рушится, он сначала примет ванну и позавтракает, а уже потом соблаговолит вмешаться в естественный ход вещей. Я с трудом разлепил глаза и обалдел. Даже когда у нас в Йеха бушевала эпидемия Анайвуаны, Кофа оставался спокойным, как сытый удав. Зато сейчас на его физиономии было столь встревоженное выражение, что у меня сердце ушло в пятки. «Что случилось, Кофа?» Я не узнал собственный голос. Вот уж не думал, что могу так перепугаться. Ты уже читал? Вместо ответа он адресовал мне ещё один вопрос. Что именно? Приказ об уменьшении жалования всем тайным сыщикам? Я немного расслабился. Если уж причины кофейного волнения стал печатный текст, значит, ничего по-настоящему страшного не случилось. Что, что? Ну да, конечно, ты ещё не читал. Книжные лавки пока закрыты, а если бы даже и были открыты, толку-то? Ты же проспал всю ночь, да? Ничего не всё. Я почему-то почувствовал себя виноватым. Часа два, не больше. С этими словами я полез в стол за бутылкой с бальзамом Кахара, поскольку мой организм наотрез отказывался жить дальше без хорошей порции тонизирующего средства. «Так что случилось-то?» — снова спросил я. «Какой хороший вопрос!» — на пороге стоял сэр Джуффин Халли, изрядно не выспавшийся и хмурый. «Мне тоже хотелось бы узнать, что случилось. Кофа, это я, между прочим, вас спрашиваю. С какой стати вы устроили этот переполох?» Что если бы я проспал ещё 2 часа, небо рухнуло бы на землю? Боюсь, оно и так рухнет, вздохнул Кофа. И вдруг ехидно прищурился, приосанился, расправил плечи, грозно нахмурил брови, чёрт, он определённо стал выше ростом. Принял боевую стойку напротив Джуфина и ткнул его в грудь указательным пальцем. Что, чифа, за старое взялся? Тайное общество создаём. Да ещё его величество Гурига с пути истинного сбиваем. грешные магистры, а я-то старый дурак думал, что в ужас давно степенили с Сэрхалли. Что я вижу, изумился Джуфин. Старательный изобразил в своём лице эффектный оскал и процадил сквозь зубы. Старый правобережный дракон снова наточил свои зубы на маленькую китарийскую лисичку. Захлопни пасть, я ещё живой, гляди, зубы погломаешь. Я чуть в обморок не грохнулся. Меньше всего на свете их диалог был похож на эпизод настоящей реальной жизни. Наверное, я всё-таки сошёл с ума, решил я. Долгая жизнь в чужом мире никому не идёт на пользу, леди Сатова деал говорила. Но через несколько секунд эти двое уже хохотали, попав в свои кресла. Кажется, больше всего им нравилась моя перепуганная физиономия. Ты оценил, Макс, наконец спросил шеф. Это тебе не хухры-мухры, а настоящая история, эпозод двухсотлетней давности, оживший специально для тебя. Что, так всё это и выглядело? Я расслабился, поскольку понял, что их диалог был просто спектаклем для одного единственного зрителя. Но ну что ты, мальчик? Это выглядело гораздо забавнее, поскольку мы не очень-то отвлекались на перебранку, а честно старались убить друг друга. Ну или хотя бы укусить, добродушно сказал Кофа. Я не шучу. Однажды этот дикий китареец, наш с тобой начальник, укусил меня за ухо и оттяпал мочку, так что мне пришлось отправиться к знахарю, а потом она отрастала чуть ли не дюжину дней. Ладно, всё это хорошо, вздохнул Джуфин. Но я по-прежнему ничего не понимаю. Что вы там говорили о тайных обществах, Кофа? Что вообще происходит? Некоторые люди иногда пишут книги, задумчиво протянул Кофа. Вы в курсе, Джуфин? Я в курсе, буркнул Джуфин. Нашли чем удивить. И ещё не такое вытворяют эти беспокойные существа. Хватит издеваться, Кофа. Выкладывайте, что у вас там. У меня, можно сказать, ничего. А вот у нашего драгоценного казначея Донди Мелихаиса есть еще более драгоценный старший брат. Вернее, был. Покойный Йонгий Мелихаис. Грустная история, верно? Он мог бы прожить гораздо дольше. У Мелихаисов в роду все долгожители, им даже магия не требуется. Живут себе и живут дюжину вурдалоков под одеяло этой семейки. Знаете, сколько лет их дедушке Узику? По-моему, 800, честное слово. Я почти уверен, что он старше вас, Джуфин, а ведь он никогда не был колдуном. Просто как сидел себе всю жизнь на своем рыбном рынке, так до сих пор и сидит. Ворчит порой, что стареть и болеть ему не досуг. И только Йонге умудрился покинуть мир живых в неполные триста. Такая досада. Ну и куда вы клоните? Джуффинг уже был мрачнее ночи. Йонге умер в результате несчастного случая, это проверенный факт. Я лично потратил целую ночь, разглядывая безделушки, которые были найдены на его теле, и все эти вещи рассказали мне одну и ту же незамысловатую историю. Если у человека на старости лет так и не дошли руки научиться плавать, ему совершенно не к чему обзаводиться водным автомобилером, и уж тем более кататься по ночам в полном одиночестве. Грустная история, но он сам виноват. Тут даже на судьбу не очень-то попеняешь. Не в этом дело, отмахнулся Кофа. Хуже другое. Вы знаете, что Йонги писал мемуары? Грешный магистр Джуфин иронично поднял брови. Чем только не развлекаются люди. И что же он там наколякал? Впрочем, даже я заметил, каких усилий стоил шефу этот легкомысленный тон. Его выдавали глаза, настороженные и яростные одновременно. Столь неадекватная реакция на совершенно безобидное, на мой взгляд, сообщение, так не свойственна тому Серу Джуфину Халле, с которым был знаком все эти годы, что я снова не на шутку разволновался. Ох, он много чего наколякал, вздохнул Кофа. Например, об одном тайном обществе под почетным председательством его величества Гурига и, разумеется, под вашим чутким руководством. Вы же у нас самый крупный специалист по тайным обществам. С тех пор, как эта земля лишилась счастливой возможности носить сэра Лойса Пандохову. Чушь какая, — деревянным голосом сказал Джуффин. Мне показалось, что сейчас шеф попросит меня сбегать за валидолом. Хотя, конечно, в этом прекрасном мире никогда не было, и, надеюсь, не будет, никакого валидола. Да ни к чему сердечной пилюли такому грозному колдуну, как сэр Джуффин Халли. Да, разумеется, полная чушь, с превеличенным энтузиазмом подхватил Кофа. Но знаете, что меня тревожит? Оказывается, эта самая чушь была издана в соответствии с завещанием покойного Йонги, и сегодня утром поступит в продажу. Можете не ходить к гадалкам, я вам и сам напророчу, что книга будет пользоваться бешеным успехом. Полное собрание самых сомнительных тайн из жизни самых влиятельных людей Соединённого королевства. Издана? Спокойно переспросил Джуфин. И сегодня поступит в продажу? Вы уверены? Почему же мы с вами ничего не знали до сегодняшнего утра? В его голосе появились нотки, которых я предпочёл бы не слышать. Или вы знали, но молчали? "Успокойтесь, Джуфин", мягко сказал Кофа. "Я не настолько люблю сюрпризы. Разумеется, я ничего не знал, поскольку книги печатались не в столице, в соответствии с завещанием покойного. Йонги всегда был такой предусмотрительный, вы же знаете. Вчера вечером Книги были доставлены в ЕХА и их развезли по лавкам книготорговцев. Издатели действовали без какой-либо предварительной договоренности, но им как-то удалось пристроить большую партию товара. Я узнал обо всем этом почти случайно. Продавец университетской книжной лавки прихватил мемуары Йонги с собой в трактир, чтобы почитать за ужином. На парня было приятно посмотреть. Через пять минут у него глаза из орбит полезли, а еще через четверть часа он уже зачитывал вслух целые отрывки. Похвальное человеческое желание разделить удовольствие с ближними. И что за отрывки он зачитывал вслух, спросил Джуфин. К моему величайшему облегчению, теперь его голос звучал насмешливо и равнодушно, как обычно. Ну или почти. Рассказывайте, кофе потребовал он. Я уже оценил вашу очаровательную манеру растягивать удовольствие. И даже чуть было не поддался искушению рассердиться, но вовремя передумал. А теперь просто скажите коротко и ясно, что такого напридумывал бедняга Йонги, что вам понадобилось будить меня затем, надо да ещё и нервы трепать? Коротко, трудно, устало сказал Коффа. Дело в том, что мемуары Йонги Мелихаиса это подробный и довольно остроумный отчёт о его многочисленных преступлениях. Преступлениях? Да ещё и многочисленных? недоверчиво хмыкнул Джуфин. Вы опять перегибаете палку. Нет, я излагаю факты. Насколько я успел понять, всеми любимый и уважаемый покойный господин Йонги Мелихаис Богатый бездельник и трактирный интеллектуал, наш добродушный и остроумный лентяй Йонге на досуге не только решал знаменитые математические задачки эпохи короля Мёнина, которыми сводил с ума своих приятелей-студентов, но и развлекался мелкими и крупными нарушениями кодекса Хрэмбера. Не корысти ради, а исключительно для того, чтобы приятно провести время и нас с вами заодно. Сэр Йонге Мельхаис против тайного сыска. Боюсь, над нами будет смеяться вся столица. Кроме того, он рассказывает, что был членом некого нового тайного ордена, о котором вы с его величеством Гуригом знаете гораздо больше, чем кто ни было, если верить утверждениям всего того же Йонги. «Вот именно, если верить», — ехидно сказал Джуфин. «Кофа, а почему, собственно говоря, вам не пришло в голову, что все это выдумки?» «Последняя шутка Йонги очень на него похожа. Вы же, хвала магистрам, не скучающий городской сплетник, готовый поверить в любое абсурдное утверждение?» В выдумке, говорите? Что ж, может быть, и так усмехнулся Кофа, но могу спорить на годовое жалование, что в эти выдумки поверит абсолютно все, включая магистра Нуфлина. Если это действительно последняя шутка Йонги, то очень сомнительно. Последняя шутка и должна быть такой. Если уж умираешь, почему бы не испортить настроение счастливчикам, для которых эта очаровательная суета, именуемая человеческой жизнью, закончится ещё не скоро, задумчиво промолвил Муджун. и решительно заключил. В общем, так, Кофа. Верите вы сами в росказни Йонге или нет, это ваше личное дело. Но жители Еха должны знать, что его мемуары – сплошное вранье. Они должны узнать об этом сегодня же утром из самых достоверных источников. Например, от его родного брата, Донди, который просто обязан сообщить свою версию репортерам из «Королевского голоса». Пришлите ему зов и объясните, как он должен себя вести. Донди – парень сообразительный, он поймет вас с полуслова. Потом договоритесь с Эрмом Рогро, чтобы его репортёры были у Донди уже через полчаса. И вообще, вместо того, чтобы тянуть из меня жилы, вам следовало разбудить всех ваших информаторов, всех платных сплетников и прочую агентуру. Горожане должны знать, что имеет дело с самым ошеломительным розыгрышем последнего столетия. Это всё. Так-таки всё, недоверчиво прищурился Куфов. Для вас, да, кивнул шеф. По крайней мере, пока. Остальное мои проблемы. Мы, конечно, живём в свободной стране, И жители Соединённого королевства имеют право писать и читать любую чушь, каковая придёт в их разгорячённые головы. Но у нас, хвала магистрам, существует двадцать седьмая поправка к кодексу Хрембера, та в которой говорится, что недопустимо придавать гласности подробности частной жизни любого гражданина Соединённого королевства, в том числе и его величества Гурига VIII без его на то согласия. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы изъять мемуары Йонги из книжных лавок ещё до открытия. И так уже потеряли несколько больше, чем хотелось бы. С этими словами Джуффин решительно покинул свое кресло и направился к выходу. «А мне что делать?» — жалобно мяукнул я. «Расслабиться», — сочувственно усмехнулся Джуффин. «Иди пока в свой знаменитый дворец и ложись спать, сэр Макс. На данном этапе ты мне нафиг не нужен. Зато после полудня можешь понадобиться. Поэтому постарайся быть в хорошей форме». «Постараюсь», — вздохнул я. «Ну и напугали вы меня, господа злые волшебники. Не только тебя. Мы еще друг друга напугали», — подмигнул мне кофа. Что у вас случилось с утра пораньше? На вас лица нет, причём на всех сразу, ворчливо сказал заспанный Мелифара. Грдёт новое возвращение Лойса Пандохвы? По-моему, это перебор. У нас уже есть одно вполне ужасное чудовище. Он невежливо воткнул пальцев в мою сторону. Я даже огрызаться не стал. Вот до чего довели меня эти пожилые злодеи. Считай, что ничего не случилось, махнул рукой Джуфин. Так, намечается один небольшой книжный скандальчик. Проследи, чтобы тут всё было в порядке, пока мы с Коф и будем его предотвращать. Ладно, согласился Мелифара, посижу в кабинете, почитаю книжку. Говорят, Йонги был великим сплетником, так что скука мне не грозит. С этими словами он извлёк из-под лохи толстенький томик в ярко-красном переплёте. На обложке было написано: "Мемуары Йонги Мелихаиса". Джуфины Кофа остолбенели, потом переглянулись и набросились на беднягу Мелифара. Где ты это взял? грозно вопрошал шеф. Кофо сформулировал конкретнее. Мальчик, в какой книжной лавке ты это купил? мягко спросил он. А я её не покупал, нашёл утром на пороге собственного дома, удивился и взял с собой. А чего вы так переполошились? Кофо вопросительно посмотрел на Джуфина, дескать, что теперь? Шеф растерянно пожал плечами, потом решительно махнул рукой. Ну да, Конфискация тиража дела уже не поможет. Думаю, ни один сер Мелифара не получил такой полезный подарок от покойного дядешки Йонги. Плевать, Коффа. Это мои проблемы. Ваша задача остаётся прежней. Только сделать это надо ещё быстрее и ещё убедительнее. Как скажете, кивнул Коффа и поспешно вышел из кабинета, пока не стряслось ещё что-нибудь. Что у вас случилось? Теперь Мелифара тоже выглядел вполне перепуганным. Почитай свою находку и сам всё поймёшь, не весело усмехнулся Джуфин. Я вернусь сразу после полудня, так что собирай всех на большое совещание. Всё, мальчики. Я побежал. Может быть, хоть ты мне что-то объяснишь, Макс? несчастным голосом спросила моя светлая половина. Ты что-то натворил? Убил не того, кого надо, горе моя. И об этом тут же написал книгу? С чего ты взял, удивился я? Да так просто подумал, что ты давно уже ничего такого не вытворял. Вроде бы пора, совершенно серьёзно сказал Мелифара. Насколько я понимаю, натворил это самое что-то покойный сэр Йонги Мелихаис, честно сказал я. И ещё у меня есть такое ощущение, что наш шеф тоже чего-то не того натворил, или наоборот, того. Да ты лучше почитай книжку, это из-за неё переполох. А я попробую немного поспать или хотя бы поваляться. Если уж у меня есть дворец, обидно совсем его не использовать. Увидимся после полудня, ладно? И я выскочил из кабинета с такой скоростью, словно за мной гнались все демоны ада. У моего коллеги были хорошие шансы зацепить мое любопытство каким-нибудь интригующим сообщением, и тогда мои планы насчет официального дружеского визита в собственный дом рухнули бы окончательно. Впрочем, они и так рухнули, всего несколько минут спустя. Сначала все было просто замечательно. Дверь мне открыла меломорье, и это было приятным сюрпризом. Вообще-то моя прекрасная леди прилагает недюжинные усилия, чтобы сохранить со мной предельно романтические отношения. Порой мне приходится прилагать небывалые усилия, чтобы заполучить её в гости, а тут просто взяла и пришла. Так мило с её стороны. Впрочем, я быстро понял, что рано обрадовался. Взгляд у неё был немного виноватый и чрезвычайно таинственный. Я уж не знал, что и думать. У тебя такое лицо, словно все мои шкафы уже до отказа забиты твоими любовниками, улыбнулся я. «А теперь ты пытаешься сообразить, как бы потелекатнее объяснить мне этот печальный факт». «Почти», — смущенно хихикнула она. «В смысле, ты почти угадал. Но все еще хуже. В доме находятся не мои любовники, а твои собственные жены и еще леди Сотофа. Правда, они сидят ни в шкафах, а в гостиной, но твое присутствие действительно не входит в наши планы». «Ничего себе», — опешил я. «И где, по-вашему, я должен отдыхать после тяжких трудов?» «Ну, Макс...» У тебя же есть ещё одна квартира на улице Старых Монеток, прошептала она. У Миломори было такое виноватое лицо, что я почувствовал себя грубой, наглой свиньёй. Вломился, понимаешь, без предупреждения в дом. А то, что дом мой собственный, это, как говорится, пустяки, глупая формальность. Не сердись на нас, мальчик. В холле появился леди Сатофа, и я окончательно растаял. Ни в одном из миров, где я побывал, мне не удалось встретить человеческое существо, которое изливало бы на меня такое же количество нежности при каждой встрече. На самом деле, ты нам совсем не помешаешь, с улыбкой сказала она. Скорее уж мы тебе. Леди Сатов, это совершенно невозможно, твёрдо сказал я. Вы просто не можете помешать мне ни при каких обстоятельствах. К тому же, этот грешный дворец так велик, что его по спальне можно распихать половину наших граждан, и они даже не догадаются о присутствии друг друга. «Не в количестве комнат дела», — она покачала головой. «Все не так просто. Я, видишь ли, решила, что пришло время научить девочек тайнам темного пути». Я, понимающий, кивнул. «Пару лет назад я сам попросил Лидию Сатофу взять под свое крылышко Хейлах и Хелви. Мне показалось, что эти девочки слишком хороши для роли фиктивных жен фиктивного уже варварского царька на полставке, и единственное, что я могу для них сделать, записать на бесплатные курсы прикладной магии». Одним словом, я посадил их на шею леди Сатовы к величайшему удовольствию всех заинтересованных сторон. А я решила к ней присоединиться, сообщила Миломоре. Я уже пару раз ходила тёмным путём, но только по чужому следу, а так, чтобы без следа, ещё не пробовала. Понятно, кивнул я. И всё-таки, почему мне нельзя зайти? Я запрусь в спальне до полудня, вы обо мне вообще не услышите, а в полдень я уйду нафиг. Я за тебя переживаю, глупенький, объяснила леди Сатофа. Если даже сидеть в доме, где рядиться всего одна ведьма, можно заработать изрядную головную боль, а насто четверо. Я знаю, ты живучий да ещё и везучий, но зачем тебе лишние проблемы? Вы меня убедили, кивнул я, подмигнул Миламоре и мстительно заявил: Если так, я пойду спать к тебе домой, а потом забуду в твоей постели что-нибудь ценное. И заявлюсь за этим самым ценным среди ночи, а то когда ты ещё меня в гости пригласишь. Правда, я здорово придумал. Миломория окончательно расстроилась. "Макс, несчастным голосом сказала она, ты меня точно сейчас убьёшь. Дело в том, что мы как раз и решили прокладывать свой первый тёмный путь между твоей гостиной и моей квартиры, поскольку у меня там как раз пусто. Может быть, ты всё-таки поспешишь на улицу Старых Монеток, а потом заявишься среди ночи без всякого предлога, что ж я зверь какой?" Ты гораздо хуже, вздохнул я. Ладно уж, магистр, с вами. Поеду в порт. Возможно, тамошние нищи позволят мне немного поваляться под причалом. И имей в виду, я непременно воспользуюсь твоим приглашением. За всё надо платить незабвенное. Ничего, улыбнулся миломоре. Твой ночной визит далеко не самый страшный, что может случиться с одинокой женщиной. Она явно подлизывалась, и это было чертовски приятно. Я пожелал им счастливо поколдовать, сел в мобилер и поехал на улицу Старых монеток. Вообще-то моя первая квартира давным-давно превратилась в маленький секретный видеосалон для работников тайного сыска. Но я здорово надеялся, что сегодня утром у Сера Джуфина хале нет ни времени, ни настроения смотреть мультики. Следовательно, там будет пусто, и я смогу немного подремать на диване в гостиной. Ага, разбежался.